Никто не отозвался на ее торопливый стук, гулко прозвучавший в тишине, и тишина еще больше усилила ее волнение, толкнувшее ее на этот отчаянный шаг. — Открой! Открой, Генри! — закричала девушка. — Открой, если ты жив! «Открой, если не хочешь найти Кэтрин Гловер мертвой на пороге твоего дома!» Когда она кричала так в неистовстве, взывая к ушам, которые, как ее уверили, уже никогда ее не услышат, ее возлюбленный сам открыл дверь, как раз вовремя, чтобы не дать гостье упасть на зим. Восторг его неожиданной радости — Умеряло только удивление, не позволявшее поверить счастью, а затем испуг перед закрывшимися глазами девушки, ее побелевшими полуоткрытыми губами, бескровным лицом и, казалось, прервавшимся дыханием. Генри оставался дома, несмотря на всеобщую тревогу, давно достигшую и его ушей он твердо решил держаться в стороне и не ввязываться в драку, если можно будет ее избежать. И только повинуясь призыву городских властей, он снял со стены свой меч и запасной щит и собрался выйти, чтобы впервые против воли исполнить долг, которому его обязывало звание гражданина. Тяжело, если город втягивает тебя во все свои распри, а Кэтрин так претит драка. Я уверен, в Перте найдется немало девчонок, которые твердят своим поклонникам «Ступай, храбро исполни долг, и ты завоюешь благосклонность своей дамы». А вот же не посылают за их женихами, а зовут меня когда я не могу исполнить долг мужчины и защитить несчастную девушку-министреля, не могу, как подобает гражданину, сразиться за честь своего города, потому что Кэтрин рассердится и осудит меня, как задиру или распутника. Такие мысли проносились в уме оружейника, когда он собрался выйти на зов Набата. Но едва открыл он дверь, Самое дорогое его сердцу существо, та, кого он меньше всего ожидал увидеть, предстало его глазам и упало ему на руки. Удивление, радость, тревога охватили его разом, но не лишили присутствия духа, какого требовал случай. Прежде чем подчиниться призыву властей, хотя бы и самому настойчивому, Нужно было устроить Кэтрин Гловер в безопасном месте и привести в сознание. Он понес свою милую ношу, легкую как перышко, но более для него дорогую, чем если бы вся она была из червоного золота, в небольшую комнату, бывшую спальню его матери. Комната эта лучше всего подходила для больной, так как смотрела окнами в сад и, И сюда не доносился шум переполоха. «Эй, няня! Няня бред скорее сюда! Тут дело жизни и смерти! Нужна твоя помощь!» Старуха подошла, ковыляя. «Если тебе опять понадобился кто-нибудь в свидетели, чтобы вызволить тебя из неприятностей...» Ее тоже разбудил переполох. Но каково же было ее удивление, когда она увидела бережно и почтительно положенное на кровать ее покойной хозяйки и поддерживаемое могучими руками ее питомца безжизненное, как ей показалось, тело пердской красавицы. — Кэтрин Гловер! — вскричала она. — Мать святая! Никак мертва! — Нет-нет, старая! — сказал ее питомец. — Сердце бьется, дыхание не прервалось. Подойди же, ты сможешь помочь ей толковее, чем я. Принеси воды, настойку, что ли, какую знаешь, ты в этих делах искусница. Небо вручило мне ее не для того, чтобы она умерла. Она должна жить себе и мне на радость. С проворством, какого трудно было ждать от старухи, Няня Шулбретт собрала все, что было нужно, чтобы привести в чувство Кэтрин. Как многие женщины тех времен, она даже умела лечить несложные раны, и свои знания ей непрестанно приходилось применять на деле, благодаря воинственным наклонностям ее питомцев. «А теперь, Генри, сынок, — сказала она, — выпусти из объятий мою пациентку, хоть ее и стоит крепко прижать к груди» и освободи свои руки, они понадобятся мне в помощь. А вот ее ручку можешь и не отпускать, но только бей легонько по ладони, чтобы пальцы разжались, а то, видишь, стиснулись в кулачок». «Мне? Мне бить по ее тонкой красивой руке?» — сказал Генри. «Уж лучше попроси, чтобы я ударил молотом по стеклянной чаше» чем стучать мне за скорузлыми пальцами по ее нежной ручке. Ничего, пальцы разожмутся, мы найдем для этого способ получше. И он припал губами к прелестной руке, легкое движение которой указывало, что сознание возвращается.